Глава пятая. Магазины в Вене, как и в Москве, были в разных ценовых категориях, и можно было выбрать по своему кошельку и по качеству. Тем более, что качество там обычно на высоте. Но вот незадача. Владимир не напомнил, а Зоя не знала, что магазины в Австрии в субботу не работают, уж тем более магазины одежды. Там, оказывается, и аптеки практически все выходные. Они улыбнулись друг другу и пошли смотреть дворцовый комплекс «Хофбург». О, это было великолепно! Конечно, осмотреть все за один день не было никакой возможности. Они погуляли по парку Бургартен, полюбовались статуями, затем поехали в знаменитый парк Шонбурн. Это была сказка, и она Зою впечатлила. От былых страхов не осталось и следа. Зоя наслаждалась скульптурами и яркими клумбами, Обилие розовых кустов ее поразило, хотя и начались сумерки, ее любимое время суток. Теперь она поняла, почему выбор Владимира остановился на Австрии. По дороге домой они решили, что обязательно будут выделять время для таких экскурсий, ведь положительные эмоции очень необходимы будущей маме. Тем более, что она не увидела там таких существ, которых видела в московских музеях, питающихся эмоциями посетителей. Или она просто не видела их на открытом пространстве? Так или иначе, она была довольна поездкой. Это было что-то сказочное, то, что пришло из ее детской мечты. Платье было решено покупать в Москве. Там магазины работают без выходных. Появившись дома с самого утра, она с восторгом начала рассказывать домашним об увиденном. «Зоя Николаевна, я вижу, что вчерашний день пошел тебе очень на пользу». — Больше, чем день на безлюдном острове. Твой эмоциональный фон прямо переполнен. Ну, а насчет магазинов, конечно, в августе спрос увеличивается. Но раз тебе нужна одежда, значит, ее нужно купить. — Мы с обеда пойдем с Владимиром. Ты ведь пойдешь со мной? Кто же мне подскажет? — лукаво спросила Зоя мужа. Он, вздохнув, ответил, что это его обязанность сопровождать жену по магазинам. Они выбрали Зои полуприталенного силуэта одежду с какой-то завышенной талией, с разными другими конструктивными уловками, которые прятали бы ее подрастающий животик. Наконец жизнь налаживается, можно выдохнуть, подумала Зоя. Она все чаще слышала движение малыша внутри ее, и это наполняло ее тихой радостью, как будто это и не третий ребенок. С понедельника опять работа, работа. Бумаги, посетители, чай, кофе. Сотрудницы заметили ее новое платье. «Зоя Николаевна, вы поправляться вздумали? Вам приталенная одежда больше идет?» Спросила Диана. А Таня только улыбнулась. Она все чаще грустила. С Сергеем все было сложно. Конечно, встречаться с девушкой с особенностями прикольно, как он выражался. Но вот серьезные отношения. Увольте его от такого решения. Зои было от души жаль Таню. Она выбрала момент в обеденный перерыв, когда они остались вдвоем за столиком, и спросила, «Твои духи ничего тебе не советуют насчет твоих отношений с Сергеем?» «У меня один дух, но иногда я контактирую через него с другими». «Это если нужно кого-то найти или что-то узнать. По поводу моих личных отношений я не могу добиться никакого совета, только общие фразы». «Понятно, это так и должно быть». Хочешь, я сама посмотрю, что у тебя дальше с Сергеем, и останешься ли ты с ним? — Ну, конечно, хочу. Надоело это. Я только подружка и любовница. Зоя положила ладонь на ладонь девушки и на несколько мгновений зашла в эфир. Она увидела календарь и дату на нем. Потом увидела Таню, которая спешила по переходу. Таня хватала за руку парня, который спешил перейти дорогу, когда светофор почти готов был переключиться — Она остановила его буквально на несколько секунд и через переход промчался мотоцикл, обдав их выхлопами. У парня были синие глаза и светлые вихрастые волосы. Потом она увидела, как Таня и этот парень ставят свою подпись в ЗАГСе. Зоя не только все это увидела, у нее получилось передать свое видение Тане, ведь она была очень восприимчива. «Спасибо, я поняла» так вот кто моя судьба. Интересно. И да, то я запомнила. Это через два месяца. Ну что же, уж я постараюсь не пропустить тот переход». А Зоя подумала, что Сережка поступает глупо. Таня была бы ему прекрасной женой. Тем более она живет вдвоем с бабушкой в двухкомнатной квартире в Москве. Даже в этом плане он не прав. Тем более, что девушке он очень нравился. Но насильно мил не будешь, и поэтому хорошо, что они не станут затягивать отношения. В четверг в скайпе было сразу двое – дочь и Владимир. Дочь сказала, что через неделю у мужа день рождения, будут родные, и если у мамы с ее мужем получится, Отто был бы рад видеть их среди гостей. «Дотя, я переговорю с Владимиром и через два дня тебе сообщу», – сказала Зоя. Они поговорили еще о разных мелочах и попрощались. Потом зашел в скайп Владимир и сообщил, что забор сегодня закончили. Он ждет Зою, чтобы настроить защиту, так, чтобы она могла проходить без проблем. Иначе она ни через портал, ни через калитку туда не попадет. Только теперь она поняла, почему он встречал ее возле дома и вносил в него на руках. Потом-то он все настроил, никаких проблем не возникало. В пятницу с утра она почувствовала неладное, которое касалось работы. Зоя пришла, как обычно, за 5 минут до начала работы, включила компьютер и смотрела, как заходят сотрудники. В агентстве не было такого, чтобы приходили минута в минуту. Иногда случалось и опоздать на 5-10 минут. Вместе с сотрудниками вошла и какая-то женщина, по всей видимости, посетительница. Она спросила, у Зои на месте ли директор – и, узнав, что он будет через полчаса, развернулась к выходу. Несмотря на то, что только что зашло два сотрудника, Зои захотелось проследить за женщиной. Та при выходе оперлась рукой о дверную коробку. В руке у нее было что-то в виде салфетки. Зоя быстро вскочила со своего места и подошла к двери. Она присмотрелась и увидела иголку, которая была спрятана под обои. «Свежая порча!» поняла Зоя. И хоть здесь стояла защита, некий сбой она могла принести, да и наказать было нужно дамочку. Зоя выбежала в коридор, но посетительница успела спуститься на лифте. Дождавшись Николая Львовича, она сообщила ему о подарке. Пока порча свежая, ее можно было сразу уничтожить. Шеф отвез сразу Зою домой, и она собрала свой рабочий набор. «Зоя Николаевна, тебе же нельзя этим заниматься предупредил дом. Ее навели сегодня, поэтому ее яд еще не разошелся, и я использую корень мандрагоры как защиту. Мне же самой там работать, возразила Зоя. После работы шеф, кстати, отправил всех сотрудников раньше на час. Зоя занялась делом. Пришлось чуть надрезать обои, так как иголку засунула та женщина почти полностью. Как и предполагала Зоя, Порча только-только начала свою работу, и ей удалось без труда уничтожить ее. Правда, сжег иголку, как и полагается, Николай Львович. «Николай Львович, как же вы стоите поперек горла кому-то?» «Вы знаете уже, никаких звонков сегодня не принимайте. Кроме жены и дочки, никого в дом не пускаете». «Помню, спасибо вам, очередной раз меня спасли. Вы мой ангел-хранитель». Он отвез ее домой а сам думал над ее словами о завистниках. По звонкам, на которые он не отвечал, он понял, кто это.